Дарья Лапина. Кошечек, собачек. Судья. Так, ну, Дарья Валентиновна, вставайте. Суть статьи 318 УК РФ вам ясна? Применение насилия в отношении представителя власти? Хорошо. В протоколе правильно сказано? 14 апреля, 10.30, улица Марковского, 72. Сотрудники СОБРа попросили предъявить документ. Вы отказались, применили силу. В Дарье 48 килограмм веса и 153 сантиметра роста. У нее толстые очки, которые делают еще большим испуг в глазах. Дарья Лапина. «Не применяла, и они не просили. Я вышла от Юры, но ну, из общежития. Сзади подбежали трое, сотрудники полиции, и стали душить пакетом. Судья. То есть фактически на ровном месте. Дарья Лапина. Да. Судья». Ну, у нас, по-моему, присутствует сотрудник, который вас задерживал. Дарья Лапина. Он мне сразу сказал, что будет в рапорте написано. Судья. Да вы что? Но мы тогда его с пристрастием? Пригласите, сейчас мы будем допрашивать милиционера. Тьфу ты, путаю до сих пор. Проходите к трибуне, назовите свою фамилию, имя отчество. Сотрудница СОБРа. Королькова Юлия Алексеевна. Молодая, одета в гражданское. У нее красивые длинные волосы, красивые глаза. Красивое имя. Она смотрит на судью, как на милую маму, а когда косится на Дашу или ее адвоката, брезгливо поджимает губы. Адвокат. Регистраторы у вас с собой были? Сотрудница СОБРа, были. Адвокат. Они были включены? Сотрудница СОБРа, может, у старшего? Адвокат. А у вас был включен? Сотрудница СОБРа, у меня нет. У меня не было даже его. Судья. Выдать забыли? Адвокат. Может, какие-то свидетели были из числа гражданских лиц? Сотрудница СОБРа. «Я не знаю, я не смотрела по сторонам в этот момент». Адвокат. «Все взгляды были на Дарье Валентиновне». Судья. «Я бы не удивилась, она опасно выглядит». Смеется. Судье чуть за пятьдесят. «Она похожа на доброго школьного завуча в химической завивке пышных каштановых волос». Дарья Лапина. «Я опасно выгляжу». Судья. «Не слушая ее, продолжая свою мысль». Теперь у нас террористы называют себя партизанами, сопротивляются, а потом еще говорят о своих правах. Это необыкновенно. Это просто потрясающая штука. воодушевленно. Потрясающая. Адвокат. Дарья Валентиновна не признана террористом, и я бы попросил вас, судья, вот это настоящий плюрализм мнений, смеется. Адвокат свидетелю. При задержании что сказал Дарья, ваш старший? Сотрудница СОБРа. «Не могу говорить за него». Адвокат, а вы сами что-нибудь говорили? Сотрудница СОБРа, я нет. Адвокат, а за кого вы не можете говорить? Сотрудница СОБРа, за того, кто говорил. Адвокат, почему? Сотрудница СОБРа, а почему я должна за него что-то говорить? Адвокат, потому что я вас спрашиваю. Сотрудница СОБРа, я все уже объяснила, я все написала, какие ко мне еще вопросы? Дарья Лапина. «В рапорте написано, что я обзывалась, ругалась, применяла силу, но вы же знаете, что этого не было. Как бы я могла применить к вам силу?» Молчание. Дарья Лапина. «Меня же сейчас за это, за ваш рапорт сейчас отправят в тюрьму, и вы даже не можете сказать...» Сотрудница СОБРа. «А я не расстроюсь, если честно». Громкий смех в зале. Дарья Лапина. «И вам не стыдно, сотрудница СОБРа?» «Нет». Дарья Лапина. «Но вы же знаете, что я не оказывала сопротивления. Судья». Дарья Валентиновна, так вы там проведете работу в определенном контингенте, собственно говоря, уточните их позицию как правозащитник, вы же правозащитник, кошечек даже, собачек. Дарья Лапина, чью позицию? судя, ну, рядом сидящих в камере.